Часть 10. Семена. Глава 59. Раскрытие руки. Свон пробудилась от грез. Она бежала через поле человеческих тел, которые двигались, как стебли пшеницы от ветра. А за ней продвигалась эта тварь с алым глазом, которая все же нашла ее. Косой скашивая у них головы, руки, ноги. Голова у нее была слишком тяжелая. Ноги увязали в желтой грязи, и она не могла бежать достаточно быстро. Чудовище приближалось все ближе Коса его пронзительно свистела в воздухе, и вдруг она споткнулась о детский труп и упала, глядя на его бледные руки, одна из которых вцепилась в землю, как когтями, а другая сжалась в кулак. Она лежала на полу в хижине Глории Бауэн. Последние угольки за решеткой печи отбрасывали слабый свет и давали ощущение тепла. Она медленно села и прислонилась к стенке, Образ детских рук запечатлелся у нее в голове. Рядом на полу свернулся Джош в глубоком сне и тяжело дышал. Ближе к печке лежал и спал под тонким одеялом Расти, голова его лежала на лоскутной подушке. Глория проделала чудесную работу, вычистив и зашив раны, но она сказала, что следующие два дня будут для него тяжелыми. С ее стороны было очень великодушно позволить им провести ночь и разделить с ней воду и немного тушеного мяса. Аарон задавал Свон десятки вопросов о ее состоянии и на что похожа земля за пределами Мэрис Рест, и что она видела. Глория велела Аарону не докучать ей, но Свон это не мешало. У мальчика был любознательный ум, а это был редкий случай, заслуживающий внимания. Глория рассказала им, что ее муж был баптистским священником Винни, штат Арканзас, когда упали бомбы. Радиацию убило в городе множество людей. И Глория, ее муж и их маленький сын присоединились к каравану странников, ищущих безопасное место, чтобы обустроиться. Но безопасных мест не было. Четыре года спустя они осели в Мэрис Рест, который в то время был процветающим поселением, построенным вокруг пруда. В Мэрис Рест не было ни священника, ни церкви, И муж Глории начал строить своими руками дом для церкви. Но потом, сказала Глория, началась эпидемия Тифа. Люди умирали десятками, и дикие животные выходили из леса пожирать трупы. Когда в общине вышли последние запасы консервированной пищи, люди начали есть крыс. Варили кору, корешки, кожу, даже делали просто суп из грязи. Однажды ночью церковь сгорела и муж Глории погиб, стараясь ее спасти. Почерневшие руины еще стояли, потому что ни у кого не было ни энергии, ни желания отстраивать ее заново. Она и ее сын остались в живых, потому что она была хорошей швеей, и люди платили ей за то, что она чинила им одежду, продуктами, кофе и тому подобным. «Такова была история моей жизни», — сказала Глория. «Вот как я стала старухой, когда мне всего тридцать пять». Свон вслушивалась в звук доносившегося ветра. «Принесет ли он ответ на загадку магического зеркала?» — задавала вопрос она себе. «Или он унесет его дальше?» И совершенно неожиданно, когда ветер стал задувать по-другому, свон услышала резкий звук собачьего лая. Сердце у нее в груди замерло. Лай стал тише и пропал, потом снова стал доноситься громче откуда-то очень близко. Свон узнала бы этот лай где угодно. Она хотела дотянуться и разбудить Джоша, чтобы сказать ему, что убийца нашел дорогу, но он храпел и бормотал во сне. Она оставила его в покое, встала с помощью помогающей найти воду лозы и пошла к двери. Когда ветер повернул в другую сторону, лай ослабел. Но ей было понятно, что он означал. Скорее, иди посмотри, что я тебе покажу. Она надела пальто, застегнула его доверху и выскользнула из хижины в беспокойную темноту. Она не видела терьера. Джош распряг мулу, чтобы дать лошади возможность позаботиться о себе, и он отошел, чтобы найти себе убежище. Ветер снова вернулся, и лай вместе с ним. Откуда он шел? Слева, подумала, она нет справа. Она сошла по ступенькам. Не было никаких признаков убийцы. И лай теперь тоже пропал». Но она была уверена, что он доносился справа, может быть, из того переулка, из того самого, которым ее водил Аарон, показывать пруд. Она колебалась. Здесь было холодно и темно, за исключением света от костра, который горел через несколько проулков. Она спросила себя, слышала ли она лай убийцы или нет. Здесь его не было, только ветер завывал по проулкам и вокруг хижин. Ей снова явился образ мальчика с замёрзшими руками. «Что такое было в этих руках? Что преследовало её?» — задавалась она вопросом. «Дело не в том, что это были руки мёртвого ребёнка. Здесь что-то большее, гораздо большее». Она не знала точно, когда она приняла решение или когда она сделала первый шаг. Но вдруг оказалось, что она идёт по проулку, проверяя дорогу перед собой с помощью плаксы и идёт в поле. Видение перед ней затуманилось, глаза резало от боли, она шла вслепую, но не ощущала паники. Она просто выжидала, надеясь, что сейчас не то время, когда видение уйдет и не вернется. Оно вернулось, и она пошла дальше. Однажды она упала, споткнувшись в проулке о какой-то труп, и услышала, что где-то поблизости рычит какое-то животное, но пропустила это мимо себя а потом перед ней раскинулось поле, только слегка освещенное отблеском отдаленного костра. Она пошла через него, запах ядовитого пруда раздражал ее ноздри, но она надеялась, что помнит дорогу. Лай возник с левой стороны. Она изменила направление, чтобы последовать за ним, и закричала убийца ты где?», но ветер унес ее голос. Шаг за шагом свон пересекало поле, в некоторых местах снег был глубиной 4 или 5 дюймов, но в других ветер уносил его, оставляя голую землю. Лай то усиливался, то слабел, иногда возвращаясь немного с другой стороны. Свон изменила курс на несколько градусов, но нигде на поле не видела терьера. Лай прекратился. Остановилась и Свон. Где ты, позвала она. Ветер нападал на нее, почти сбивая с ног. Она оглянулась на Мэрис увидела костер и несколько освещенных окон. Это казалось так далеко, но она сделала еще шаг в направлении пруда. Плаксой она дотронулась до чего-то твердого на земле, почти прямо перед собой, и различила очертания детского тела. Ветер менял направление, снова донесся лай, но теперь лишь как шепот, но непонятно с какой стороны. Он продолжал слабеть, и как раз перед тем, как он совсем затих, у Свон было странное ощущение, что звук этот больше не принадлежит старой усталой собаке. В нем слышалась нотка молодости и силы, и всех дорог, которые еще предстоит пройти. Звук пропал, и Свон оказалась наедине с детским трупом. Она наклонилась и посмотрела на руки. Одна вцепилась в землю, другая сжалась в кулак. Что в этом было так знакомо? А потом она поняла, именно так она сама сажала семена, когда была маленькой. Одной рукой выкапывала лунку, а другой... Она схватила костлявый кулачок и постаралась разжать его. Он не поддавался, но она терпеливо продолжала и думала о том, что открывает лепестки цветка. Рука медленно освободила то, что было в ладони. Там было шесть морщинистых зёрнышек кукурузы. Одна рука копала лунку, а другая укладывала семена. Семена. Ребёнок умер не тогда, когда откапывал корни. Ребёнок умер, стараясь посадить иссохшие семена. Она держала у себя в ладони зёрнышки. Была ли в них скрыта жизнь, или они были только холодными пустыми крошками? Здесь раньше было большое кукурузное поле, — сказал ей Аарон, — но все умерло. Она подумала о яблоне, раскрывающейся к новой жизни, подумала о зеленых саженцах, повторяющих форму тела, подумала о цветах, которые она сажала давным-давно в сухую пыльную землю. Здесь раньше было большое кукурузное поле. Свон снова посмотрела на тело. Ребёнок умер в странной позе. Почему ребёнок лежал на животе, на холодной земле, вместо того, чтобы свернуться и сохранить остатки тепла? Она мягко взяла его за плечо и постаралась перевернуть. Послышался слабый треск, отдираемый от земли примерзшей одежды, но само тело было лёгким, как шелуха-початка. Под телом был небольшой кожаный мешочек. Она подняла его дрожащей рукой, открыла и залезла туда двумя пальцами но она уже знала, что она там найдёт. В мешочке были ещё сухие зёрна кукурузы. Ребёнок защищал их теплом своего тела. Она поняла, что она сделала бы то же самое, и что у неё с этим ребёнком было должно быть много общего. Вот они, семена. Ей нужно было теперь закончить работу, которую начал умерший ребёнок. Она отгребла снег и засунула пальцы в грязь, Она была глинистой и твердой, с ольдинками острыми камнями. Она взяла полную горсть этой земли и стала отогревать ее. Потом положила в нее одно зернышко и сделала то, что делала раньше, когда сажала семена в канзасскую пыль. Набрала полный рот слюны и выплюнула ее прямо в грязь в ладони. Скатала ее в шарик и продолжала катать до тех пор, пока не почувствовала, что поднимается тепло по косточкам, проходит по рукам и пальцам. Тогда она снова вернула кусочек грязи на место, на землю. Вжала его в лунку, откуда его зачерпнула. Это было первое семечко, посаженное с вон, но она не знала, выживет оно в этой измученной земле или нет. Она взяла плаксу, с трудом передвинула ноги и отошла на несколько футов от тела, затем зачерпнула еще пригоршню грязи. То ли острый камень, то ли льдинка резала ей пальцы. Но она едва чувствовала боль, вся сосредоточившись на работе. Чувство покалывания усилилось, волнами проходя по телу, как энергия по гудящим проводам. Свон перешла дальше и посадила третье зернышко. Холод пробирался сквозь одежду, стыли кости, но она продолжала, каждые два-три фута набирая в ладони землю и сажая по одному зернышку. В некоторых местах земля совсем промерзла и не поддавалась, как гранит. Ей приходилось переходить на другое место, ища, где бы земля под снегом была помягче, там, где грязь промерзла и не была покрыта снегом. Она очень скоро ободрала себе руки и из порезов стала сочиться кровь. Капли крови попадали на семена и на почву, пока свон медленно и методично, без пауз, продолжал работать. Она не стала сажать семена около пруда, а вместо этого повернула обратно к Мэризрест и стала сажать другой ряд. Далеко в лесу завыло какое-то животное высоким пронзительным одиноким звуком. Она не отвлеклась от работы. Окровавленные руки шарили в снегу, по земле, в поисках оттаившей грязи. Холод, наконец, пронзил ее. Ей пришлось остановиться и поежиться. Лед на носу мешал дышать, Глаза с хрупкими остатками зрения почти закрылись от мороза. Она лежала и дрожала, и ей пришло в голову, что она наберется сил, если сможет немного поспать. Просто небольшой отдых, всего на несколько минут, а потом она снова вернется к работе. Что-то толкнуло ее в бок. Она была слаба и разбита, и не стала поднимать голову, чтобы посмотреть, что это. Ее опять что-то толкнуло, на этот раз гораздо сильнее. Свон обернулась, повернула голову и вздрогнула. Тёплое дыхание коснулось её лица. Над ней стоял мул, неподвижный, как будто высеченный из тёмного скрапинкой камня. Она снова захотела лечь, но мул толкнул её носом в плечо. Он глубоко заворчал, и из его ноздрей, как пар из чайника, вырвалось тёплое дыхание. Он не позволит ей уснуть. А тёплый воздух, шедший из его лёгких, Напоминал ей о том, как холодно, как близко она к тому, чтобы сдаться. Если она еще полежит здесь, то замерзнет. Ей пришлось снова начать двигаться и продолжить свою работу. Мул толкнул ее более настойчиво, и Свон села и сказала «Ладно, ладно». Она подняла к его морде перемазанную окровавленную руку, и его язык облизал ее раны. Она снова стала сажать семена из мешочка». Амул шел в нескольких шагах позади нее, с настороженно поднятыми ушами и вздрагивая при каждом зверином крике в лесу. Свон принуждала себя продолжать работу, но по мере того, как холод усиливался, все становилось зыбким и смутным, как будто она работала под водой. Дыхание мула каждый раз чуть согревало ее, и тогда она начинала чувствовать в темноте вокруг них какое-то скрытое движение, которое все подбиралось ближе. Она услышала рядом крик животного, и, мул ответил хриплым, предупреждающим рокотом. Сон продолжала заставлять себя продвигаться вперед, очищая землю от снега и набирая в ладони грязь, а потом обратно опуская ее в лунки вместе с семенами. Каждое движение ее пальцев было мучительным актом, и она знала, что запах ее крови в конце концов привлечет из леса животных но ей необходимо было закончить работу. В кожаном мешочке оставалось всего, быть может, 30-40 семян, и Свон решила посадить их все. Покалывающие токи проходили по ее костям, становились все сильнее, теперь уже почти до боли, и пока она работала в темноте, она вообразила, что видит случайные крошечные вспышки огоньков, вылетающих от ее окровавленных пальцев. Она ощутила слабый запах горелого, как бывает при перегревании электрической розетки и коротком замыкании. Её лицо под маскообразной коркой горело от боли, когда зрение ослабло. Она несколько минут работала в полной слепоте, пока зрение не вернулось. Она толкала себя вперёд на 3-4 фута и высаживала по одному семечку. Какое-то животное, она подумала, что это рысь, завыла где-то слева в опасной близости – Она напряглась, ожидая нападения, услышала ржание мула и почувствовала, как простучали по земле его копыта, когда он пробежал мимо нее. Снова послышался вой рыси, затем звук какого-то беспокойства, борьбы в снегу, и примерно через минуту ее лицо снова согрело дыхание мула. В ответ завыло другое животное, на этот раз справа, и мул пронесся туда. Свон услышала крик боли, услышала, как заворчал мул, когда легнул кого-то. Затем послышались удары копыт мула о землю. Раз, два, снова. Он вернулся к ней, и она посадила еще одно зернышко. Она не знала, сколько было таких нападений. Она вся отдалась работе, и скоро осталось только пять зернышек. При первых признаках света на востоке Джош сел в передней комнате в хижине Глории Бауэн и понял, что свон нет. Он позвал женщину и ее сына, и они вместе стали прочесывать переулки Мэрис Рест. Именно Аарон выбежал посмотреть в поле и вернулся, крича, чтобы Джош и мама шли быстрее. Они увидели лежавшую на земле фигуру, согнувшуюся на боку. Близко к ней прижался мул, который поднял голову и тихо заржал, когда к ним подбежал Джош. Он почти налетел на туши убитой рыси, из бока которой росла лишняя лапа. Увидел еще одну такую же, лежавшую рядом, которая тоже, наверное, принадлежала рысе, но наверняка сказать было нельзя, очень уж она была из Кромсона. Бока и ноги мула были в рваных ранах, а рядом со свон лежали еще три туши животных, все со смертельными переломами. Свон! закричал Джош, когда подбежал к ней и упал на колени рядом. Она не шелохнулась, и он взял ее хрупкое тело в объятия. Проснись, милая, сказал он, встряхивая ее. Пойдем, проснись! Воздух был обжигающе холодным, но Джош чувствовал тепло, исходившее от мула. Он сильнее затряс ее. Свон, проснись! О, боже мой! прошептала Глория, вставая рядом с Джошем. Руки! Джош тоже увидел их и вздрогнул. Они распухли, покрылись грязью и запекшейся черной кровью. Ободранные пальцы выглядели как когти. На ладони правой руки лежал кожаный мешочек, а в левой было единственное засохшее зернышко, замазанное грязью и кровью. О боже, свон! Мама, она умерла? спросила Арон, но Глория не ответила. А Арон сделал шаг вперед. «Она не умерла, мистер! Ущипните ее, и она проснется!» Джош дотронулся до ее запястья. Чувствовался слабый пульс, но этого было мало. Слеза выкатилась из его глаз и упала ей на лицо. Свон глубоко вздохнула и медленно со стоном выдохнула. Тело ее задрожало, когда она хотела встать с места, где было очень темно и холодно. «Свон, ты меня слышишь?» Голос, приглушенный и очень далекий, что-то говорил ей. Она подумала, что узнает его. Руки у нее болели. «О, они так сильно болели!» «Джош?» Голос звучал как шепот, но сердце у Джоша подпрыгнуло. «Да, дорогая, это Джош, не беспокойся, мы отнесем тебя туда, где тепло». Он поднялся с девушкой на руках и повернулся к израненной, измученной лошади. «Тебе я тоже найду теплое место. Пойдем, мул!» Лошадь с трудом встала на ноги и пошла следом. А Аарон увидел магическую лозу-свон, лежавшую на снегу, и поднял. Он с любопытством потыкал ее в мертвую рысь со второй шеей и головой, растущей прямо из живота, а потом побежал вслед за Джошем и мамой. Подняв голову, Свон старалась открыть глаз. Века была закрыта полностью. Вязкая жидкость вытекала из уголка, и глаз так горел, что ей пришлось закусить губу, чтобы не кричать. Другой глаз, давно закрывшийся, пульсировал и бился в глазнице. Она подняла руку, чтобы дотронуться до лица, но пальцы ее не слушались. Джош услышал, что она что-то шепчет. Мы уже почти дошли, солнышко, еще несколько минут, продержись немного. Он знал, насколько она была близка к смерти, там, незащищенная, и, может быть, еще даже сейчас. Она снова заговорила, и на этот раз он ее понял, но сказал «Что?» «Мой глаз», — сказала Свон. Она старалась говорить спокойно, но голос у нее дрожал. «Джош, я ослепла».